Глава восьмая. История. Наш разговор с Трандиваэлем продлился еще долго и изрядно меня вымотал. Куча информации, которую по моей просьбе вывалил на меня эльф, заняла свое место в голове, и пока я шел к нашей пещере, требовалось разложить ее по полочкам. Глава клана обладал куда большим багажом знаний, нежели взбалмошный подросток, и мне удалось увидеть картину мира шестой эпохи более полноценно. Клан «Утренней росы» образовался около 327 лет назад. какое-то время эльфы жили достаточно спокойно. разведывали новые территории, строили лесные города, налаживали контакты с соседствующими племенами орков и пытались выжить в полном опасности мире. Угроз хватало. Старшие не обманули. Помимо разумных, они заселили на планету тысячи разнообразных видов животных и генетически измененных растений. Некоторые из них были мирными травоядными, но большинство все же предпочитало питаться мясом. Причем отхватить кусок ноги, проходящего мимо путника, могло и совершенно неказистое с виду растение. Только после рассказа эльфа я понял, насколько мне повезло. Ведь эльфы не ходят в эти места неспроста. Тут обильно произрастает очень неприятное, ядовитое растение, способное выстреливать иглами на десяток метров. И такое попадание приводит к неминуемой смерти. Не факт, что оно пробьет мою новую кожу, но соклановцев я предупрежу обязательно. Мирная жизнь не продлилась долго, лет через двадцать в их лес вторглись люди и без каких-либо объяснений начали убивать всех подряд. Причем эльфы, считающие себя отличными охотниками и умеющие мастерски скрываться в лесу от зорких глаз хищников, ничего не смогли противопоставить армии вторжения. А все потому, что у людей были маги, хорошо обученные имперские разведчики, на одежду которых маги накладывали специальные чары невидимости, спокойно проникали вглубь эльфийских территорий и вырезали посты охраны, как детей, открывая свободный путь обычным армейским частям. Люди действовали беспощадно и выжигали города эльфов дотла, вместе с большими участками леса. И сил остановить или хоть немного замедлить их продвижение у ушастых не было. Тогда первый вождь клана Утренней Росы принял решение отступить. Эльфы отправили разведчиков впереди себя и, покинув родной лес, начали опасное путешествие по материку в поисках нового дома. В те времена континент был заселен слабо, и после долгих скитаний эльфы клана Утренней Росы нашли огромный лесной массив и в самое его чаще основали город. За время пути в состав клана вошли несколько десятков более мелких племен, и его численность значительно увеличилась. Эльфы начали новую жизнь, но не забывали, что однажды грозный враг может вновь появиться на горизонте. Второе столкновение случилось через 70 лет. Все это время эльфы не сидели сложа руки, а усердно тренировали воинское искусство, чтобы в случае необходимости защитить свой дом. Но реальность оказалась очень жестока. Империя людей стала еще сильнее, а к магам добавились отряды стрелков, способных поражать воинов на большом расстоянии, игнорируя любую защиту. Шумные металлические трубки выплевывали снаряды с огромной скоростью, и противопоставить этому эльфы ничего не смогли. Люди невероятным образом видели всех охотников, притаившихся на деревьях, и не подходили близко, предпочитая расстреливать своих врагов издалека. Ответные атаки не приносили никакой пользы. Стрелы отскакивали от магической защиты, не причиняя никакого урона. Скопировать технологию стрелкового оружия не получается до сих пор, хотя случаи захвата ружей случались. Как только заканчивался порох, оружие становилось бесполезным, а формулу создания этого загадочного порошка никто не знает, кроме людей. Эльфы пытались проникнуть в имперские города и выкрасть столь ценное знание, но люди умеют очень надежно охранять свои тайны. Преодолеть магическую защиту, возведенную вокруг города, невозможно. Она пропускает сквозь себя только людей и моментально подает тревожный сигнал в том случае, если эльф пересечет незримую черту. Эльфам пришлось вновь признать свое бессилие и уйти с дороги смертоносной империи. Вновь клан Утренней Росы отправился в долгое и опасное путешествие. Но в этот раз оно прошло намного сложнее и с куда большими потерями. Отступающим эльфам на пути попались драконы. Они оказались не менее безжалостными, чем люди, и сходу, без попыток вступить в диалог, атаковали. Могучие ящеры были очень сильны, но десятилетия тренировок закалили сердца эльфов, превратив их в бесстрашных и опытных воинов. Пусть ценой больших потерь, но клану удалось отбиться и благополучно миновать огромную предгорную пустошь, где обитали драконы. Скитания клана продолжались долго. На своем пути эльфы встречали своих соплеменников, которые к тому времени также объединились в кланы и предупреждали о грозной и безжалостной империи людей. В ответ они получали лишь усмешки и обвинения в трусости. Ведь люди, которые обитали в ближайшей округе, были слабы и не представляли никакой опасности для умелых эльфийских охотников. Все попытки донести до соплеменников предупреждение о смертельной опасности разбивались о неверие и высокомерную уверенность в своем превосходстве. И тогда вождь клана утренней росы перестал предпринимать какие-либо попытки. Эльфы продолжили свой путь, пока однажды не набрели на этот лес, где решили обосноваться надолго, здраво рассудив, что теперь между ними и империей рос большое количество государств, которые смогут замедлить их распространение, а, возможно, и вообще остановят его. Около 150 лет все было относительно спокойно. Мелкие стычки со степными орками, живущими с другой стороны леса, не в счет. А мелкие племена людей эльфы в округе давно вырезали. Первым звоночком надвигающейся беды стали беженцы из других кланов, которые ранее высмеивали бегущих от войны с грозной империей эльфов. Они рассказывали, что росы вторглись в их владения и нанесли ряд сокрушительных поражений армиям их кланов. Дед Трандиваэля, который на тот момент был вождем, принял в состав клана Утренней Росы всех, кто просил убежища и защиты, тем самым существенно увеличил численность своих подчиненных. С годами небольшой ручеек беженцев превратился в огромную бурную реку. Эльфы в панике бежали от людей по безжалостности и жажде крови, превосходящих даже драконов – чьи жестокость и непримиримость давно были известны всем народам. К сегодняшнему дню, кроме клана Утренней Росы, не осталось ни одного другого свободного эльфийского клана, известного Трандиваэлю, хоть он, как и положено дальновидному лидеру, высылал отряды дальней разведки во всех направлениях. Границы империи рос сплотную приблизилась к лесу, и над кланом утренней росы вновь нависла смертельная угроза. Люди смели оборону всех государственных образований на своем пути и обратили в бегство даже драконов, загнав их высоко в горы, планомерно обыскать которые у империи пока не дошли руки. С другой стороны этого леса, который в данный момент являлся домом для эльфов, расположилось многочисленное объединение оркских племен, а сразу за ними большое царство драконов. Об этом мало кто знает, разведчики докладывают непосредственно вождю. Отступать в том направлении больше нельзя. Орки не пропустят эльфов, придется пробиваться с боем, чтобы потом столкнуться с еще более страшным врагом, сил победить которого уже не будет. Северное направление не рассматривается, даже в этих широтах эльфы чувствуют себя некомфортно. Зимой температура опускается ниже нуля, и теплолюбивые эльфы, эволюционно приспособленные к жизни в гармонии с природой, с огромным трудом выдерживают столь экстремальные для них условия. Остается только один путь – на юг. Но и там эльфов не ждет ничего хорошего. В теплых широтах обильно разрослись опасные виды флоры, и жить в тех лицах очень опасно. Люди решают проблему просто – вырубают деревья и выжигают все живое. Но эльфы так не могут. Выжить в царстве камня и мертвого дерева для них будет невозможно. Да и экспансия империи имеет приоритет на том направлении. Перед Трандиваэлем стоит очень непростой выбор – увести своих подданных в опасные, малоизведанные земли, где выжить будет очень сложно. Или дать бой Империи, постаравшись заключить союз с оркскими племенами. Ведь если падут эльфы, то они будут следующими. Именно вопросом заключения союза клан Утренней Росы и занимался последние годы, но орки колеблются. Вести об Империи Рос дошли даже до них. В верхушке Совета Племен сидят отнюдь не глупцы и понимают, что люди не остановятся. Но тем не менее решения о заключении союза всё еще нет. Трандиваэль сказал мне прямо, что не верит в успех моего крестового похода на империю. В одиночку изменить ход истории невозможно, и тогда я спросил у него, известно ли ему что-то о клане «Стражи Земли». После моих слов Эльф подозрительно на меня посмотрел и поведал очень интересную историю, которую его подчиненные узнали из допросов пленников. Клан Стражи Земли в Империи вне закона, а все его члены считаются изменниками, врагами и террористами. Значение неизвестного слова рассказал тот же пленный. Основателем клана принято считать человека со странным именем Тор. Хотя он утверждает, что истинный лидер этого объединения людей – некто Кирик, которого никто ни разу не видел. Ушастые аналитики пришли к выводу, что это обычная уловка для маскировки своей деятельности. Стражи Земли хоть и не очень многочисленны, но весьма опасны, ведь в их составе много сильных магов, способных доставить массу неприятностей имперским спецслужбам. С юных лет детям в имперских школах рассказывают об этом клане убийц, в давние времена покусившихся на жизнь императора Ликсара Первого. Страшное злодеяние почти удалось. Сильно раненый монарх выжил лишь чудом, но в результате покушения лишился магической силы. Причем не только он, но и все его потомки. С тех пор клан Стражи Земли находится вне закона, и всех его представителей казнят без суда и следствия. Что послужило причиной конфликта между Стражами и Императором, эльфом выяснить не удалось. Это секретная информация, не подлежащая обширной огласке. Клан ушел в подполье и всеми силами старается навредить верхушке империи, причем именно верхушке, нападений на обычных людей они никогда не устраивали. Мне сразу стало понятно, почему в претендентах на вступление всего 1868 человек, хотя за прошедшее столетие клан мог разрастись до цифры в десятки раз больше. Попробуй набери сторонников, когда в школе с юных лет тебе вбивают в голову, что стражи земли – это зло в чистом виде. Но каков же Тор? Совершить покушение на Александра Владимировича. Если бы друзья сумели захватить власть, то история шестой эпохи пошла бы по совершенно иному пути. Интересно, как сложилась судьба друга? Смогли ли они пережить ответные меры императора? одни вопросы. После краткого рассказа, все же информация о клане у эльфа было мало, Трандиваэль задал мне прямой вопрос. Являюсь ли я тем самым загадочным лидером мятежного клана? Смысла врать я не видел и ответил утвердительно. После этого наши переговоры вышли на более продуктивные рельсы. Результатом общения с вождем клана утренней росы стал вот такой системный лог. Вы заключили союз с эльфийским кланом утренней росы. Карма плюс сто. Соглашение вступит в силу после того, как империя рос прекратит свою агрессивную политику. Первые шаги по налаживанию отношений сделаны. Мы договорились, что пара моих подчиненных останется в лесу. Они помогут наладить магическую защиту, чтобы дать эльфийскому клану возможность противостоять имперским отрядам. Это даст нам время инфильтрироваться в человеческое государство. В то же время Трандиваэль продолжит переговоры с орками и потихоньку будет внедрять в головы их вождей мысль о возможной смене власти в империи и рассказывать о появлении на планете новой силы в лице молодого Титана. Взамен эльф обещал обеспечить наш отряд лучшим трофейным снаряжением, снабдить всей имеющейся информацией и выделить проводника, отлично знающего лес. Проводник должен прибыть через пару дней со всем обещанным снаряжением. Я не забыл предупредить о возможном появлении сильных и знающих лидеров среди эльфов, орков и драконов. Совершенно не факт, что они объявятся на нашем континенте, но упомянуть о такой возможности я был обязан, ведь они всеми силами будут препятствовать объединению разных народов планеты. Вот такую картину нарисовал Трандиваэль, что заставило меня серьезно задуматься. «Империя невероятно сильна». В человеческой истории уже был пример, когда пороховое оружие помогло полностью истребить индейцев, вооруженных лишь луками, и император Лексар I настоящее имя которого Александр Владимирович, решил повторить это. Но помимо стрелкового оружия в распоряжении людей есть еще более грозная сила – магия. Стоит ли подвергать жизни друзей такой опасности? «Может мне отправиться в Империю одному?» «С моими возможностями так будет проще. Я намного сильнее и выносливее остальных. Могут возникнуть ситуации, когда друзья станут меня задерживать. Придется постоянно думать об их защите». Я представил реакцию Наташи, когда сообщу ей, что отправлюсь в Империю один, и пришел к выводу, что она точно не согласится. Даже в том случае, если я сбегу, она отправится по моим следам и неминуемо погибнет. Но убедить остальных остаться и помочь эльфам с магической защитой стоит попробовать. Вдвоем будет намного легче инфильтрироваться в империю, чем в небольшой группе. В пещере стало намного уютнее. Меня встретили приятный аромат жарящегося на углях мяса и шесть пар любопытных глаз. Пришлось затолкать чувство голода как можно глубже и подробно пересказать разговор с лидером клана Утренней Росы. «И ты веришь ему?» — задал резонный вопрос Женя. «Судя по рассказу Трандиваэля, сейчас у эльфов нет особого выбора. Ввязываться в войну с орками, а потом и драконами, когда на пятки наступает империя людей — это самоубийство». «Южное направление для бегства тоже не сулит ничего хорошего, если там так опасно, как он говорит. Союз с нами бесспорно им сейчас очень выгоден, и пока ты не пробудешь в них магическую силу, они будут его исполнять, тем более что на данном этапе от них практически ничего не требуется, но останутся ли эльфы верны ему, когда получат то, что им нужно?» «Я думал над этим», — признался я, — «и подобные мысли тоже мелькали у меня в голове, но я пришел к выводу, что риск того стоит, тем более что при активации мага я потребую клятву, распространяющуюся на всех потомков, что магические умения не будут использоваться как средство нападения на кого-либо». «За нарушение данной клятвы взымается огромный кармический штраф, который моментально заблокирует возможность управления первозданной энергией. Да и нарушение союзнических обязательств система не оставит без наказания». «Хорошо. Предположим, что ты прав», — вступил в разговор Миша. «А ты уверен, что нам вообще стоит вмешиваться?» «Люди сильны как никогда. Со временем они захватят весь мир и создадут мощное монолитное общество, способное дать отпор кому угодно. Тем более, что, зная всю правду о реальном положении дел, они не помчатся, стремглав на станцию старших, нажимать кнопку окончания эпохи, а сделают это, когда будут готовы». После его слов в душе вспыхнула ярость. Мне показалось, что друзья даже немного отшатнулись от меня. Похоже, в этот краткий миг гормонального выброса мои глаза полыхнули огнем. Но организм быстро погасил неконтролируемую вспышку и очистил разум. Совершенно спокойным тоном я ответил Миша. «А ты помнишь устройство человеческого общества?» — задал я встречный вопрос. «Тебя устраивает, как жили люди». Когда небольшая горстка элиты продвигала нужные им законы, становясь еще богаче и выжимая все соки из простого народа. Когда старики, всю жизнь впахивающие на заводах, были вынуждены стоять в переходе с протянутой рукой, чтобы иметь возможность купить себе еду. Когда матери гробили здоровье, работая на трех работах, чтобы прокормить детей. «Думаешь, хоть что-то изменится, если у руля останется прежняя власть? Нет. Со временем все вернется на круги своя. Но если среди населения государства будут не только люди, то, возможно, такого исхода можно будет избежать. Да, расы сильно отличаются друг от друга, но в этом и может быть наше спасение». Если они научатся мирно сосуществовать вместе, то будут уравновешивать друг друга. Эльфы не дадут бездумно вырубать леса. Орки со своим культом силы и обостренным чувством справедливости станут идеальными служителями закона, подкупить которых будет невозможно. Драконы привнесут что-то свое, что сделает единое общество лучше. Хватит проливать кровь, нужно созидать, а не разрушать. Но пока у руля людей стоят правители, выходцы из прошлой эпохи, это невозможно. Раз предавшие больше не заслуживают доверия. Они с легкостью променяли жизнь миллиардов людей на свои и, если представится возможность, сделают это еще раз. «Карма плюс один». Тут же прокомментировала мою речь система. «Ты прав, Кирилл». после длительной паузы ответил миша похоже мой монолог заставил всех серьезно задуматься скорее всего все случится как ты описал и если у нас есть хоть один шанс изменить это я приложу все силы и мы дружно ответили все командуй лидер что нужно делать я отправлюсь в империю один вдвоем тут же перебила меня наташа «Вдвоем», — согласился я, глядя на решительное выражения лица жены. «Пожалуйста, не спорьте», — попросил я, увидев, что Влада готова начать спорить. «Так будет намного проще. В этом мире нет связи, координировать наши действия будет невероятно сложно. В том случае, если придется разделиться, то собраться вновь будет очень трудно, и мне придется тратить время на поиски». У вас будет не менее важная задача. Вы останетесь в клане утренней росы и постараетесь изменить отношение рядовых эльфов к людям. Без хорошего отношения обычных граждан добиться объединения народов не получится. А сейчас люди и эльфы ненавидят друг друга, и вам предстоит это изменить». Перед тем, как уйти, мы выясним вашу природную предрасположенность к определенной стихии и активируем доступ к инфополю. Вам придется разбираться во всем самим. Система в этом поможет. Совершенствуйтесь, обучайтесь магии и помогайте эльфам защищать границы леса. Как только в Империи поймут, что им противостоят волшебники, то они отправят сюда крупные силы, и вам придется очень тяжело. Выживите. «Дождитесь нашего возвращения. Я постараюсь прислать вам подкрепление, когда мы наладим контакт с клановыми бойцами». К моему огромному облегчению возражений не последовало. Друзья понимали, что я прав. Уже на следующее утро я отвел всех к источнику водной стихии. Кроме Влады, сразу почувствовавшей тепло в груди других магов воды, среди друзей не обнаружилось. Нужно срочно искать другие источники, и в этом вопросе должен помочь предоставленный эльфами проводник. Скорее всего, природные очаги магии возникают не просто так. Должна быть некая система, и определенные предположения по этому поводу у меня есть. Но чтобы их проверить, мне нужен эльф, хорошо знающий лес. Ведь если придется обследовать его самостоятельно, то на это уйдет очень много времени. Решив не форсировать события и дождаться обещанного специалиста с нужной экипировкой, мы вернулись в нашу пещеру, где после необходимой подготовки я приказал системе активировать инфополе у Влады. Девушка тут же погрузилась в медитативный транс на 10 часов. Во время ожидания мы продолжили наводить порядок в пещере. Пока я разговаривал с Трандиваэлем, ребята вынесли все кости и натаскали еловых веток, чтобы обеспечить минимальный комфорт во время сна. Еды было достаточно, поэтому я решил немного поработать со стихией воды, а друзья с интересом наблюдали за моими манипуляциями. Меня давно интересовал вопрос, могу ли я создать источник. Личные запасы магов невелики. А во время затяжных боёв не всегда есть возможность сбегать на дозаправку. Для начала решил просто выбрать произвольную точку пещеры и, зачерпнув 10 единиц маны, пожелал создать магический источник. Вены уже по обыкновению полыхнули синим, перегоняя через себя первозданную энергию, и в указанном месте появился крохотный гейзер. Нестабильный стихийный источник воды». Емкость 10 единиц. Минус 1 единица маны в минуту. Так просто? Нужно всего лишь пожелать, и в нужном месте появится источник. КПД, правда, небольшой. Очень скоро магическая энергия растворится без следа. Но ведь я только начал эксперименты. Мне кажется, тут нужно подобрать правильное место, и тогда утечка маны резко сократится. Мое предположение подтвердилось уже через несколько минут, когда я создал источник рядом с емкостью, наполненной водой. Рядом с природной стихией расход сократился уже до одной единицы в полчаса. Уже что-то, но все равно довольно расточительно. За все то время, что я черпал магию из стихийного источника возле озера, его емкость значительно уменьшилась, а природное возобновление слишком медленное. Делать однозначные выводы пока рано, но, по моим прикидкам, прирост составляет всего 5 единиц в сутки. Логично предположить, что если существуют малые источники, то со временем отыщутся средние и большие, чья емкость будет существенно выше. Но все равно терять 48 маны в сутки неприемлемо. Надо искать другие варианты хранения энергии, с куда меньшими потерями. Влада оказалась в полном восторге от выдуманного мной интерфейса работы с инфополем и не стала ничего менять. За время игры мы привыкли получать информацию посредством логов. Подруга была полна решимости немедленно отправиться к источнику, чтобы пополнить обнуленный запас маны и начать собственные магические изыскания. Но в этот момент в пещеру вошла фиала Наэль в сопровождении нескольких соплеменников, нагруженных по самые длинные уши. «Отец отправил меня в качестве проводника, отлично знающего лес», — прокомментировала она свое появление. «Блеск! Вот только ее мне тут и не хватало. Что, нельзя было прислать кого-нибудь другого?»